Яцек помнит, словно это было вчера, как остатки бульона в тарелке стали медленно розоветь от крови. Все замолчали и только глядели. А Якуб поднял голову обидчика из тарелки окончательно унизил беднягу, обтерев ему окровавленное лицо бумажной салфеткой, после чего вышел без единого слова. Это было красиво. С этого времени никто больше не, не осмеливался комментировать письма, приходящие Якубу.